Глава пятая. Серега Демченко, позывной демон, командир группы сталкеров. Хорошо, что мы вчера не накидались. Почти весь спирт на базе остался. И все равно вышли поздно, даже не после завтрака. Торжественные моля проводы Одно, другое, потом сухпай брали после проверки связи. Сам командор провожать нас не вышел, не такой он человек, чтобы по рутине инспектировать. Бероев стоял у ворот, как всегда смотрел с ревностью, а мне по барабану. Пусть смотрят, я не в его списках. Уже перед самыми воротами на нас навалилась главная медичка, Зенгерша. Женщина-мечта любого голливудского режиссера. Особо с лицом Розы Клеб полковника советской контрразведки из старых фильмов про Джеймса Бонда и характером старой «Черной пантеры». Однако дело она сделала доброе, и мы от души ей сказали спасибо, получив самосборные инт-пакеты по штуке на брата. Нормальная она тетка. Такие должны стоять во главе склочных бабских коллективов. Жаль, что Шамиль с ней еще в самом начале поругался». Итак, так попец болит. Нам первым, как группе риска, уже навтыкали каких-то прививок. На подходе к посаду разделились и начали чесать объект парами. Мишка Сомов, позывной гоблин, ушел налево. Он старший и второй двойки, и рация у него. С ним в паре наш верхолас и попрыгун Шамиль Бекмеев, позывной монгол. А мы с Костей Луневым, что в канале откликается на Кастета, Двинули по правому ряду тихой мощенные улочки деревни-призрака. Поселение более чем странное. И оно реально тревожное. Сколько мы видели на игрищах заброшенных деревень, не так. Понимаете, одно дело, когда пункт банально брошен людьми. Он разрушается, разбирается, проседает и постепенно обваливается под зеленку. Но любой бывший поселок все равно еще довольно долго хранит жилой дух память былого. Населенные пункты, будучи брошены, умирают десятилетиями. Смотришь, вроде бы одни развалины, а следы живут, живут своей жизнью, напоминают, будоражат. Здесь же не жилая зона в запустении, а какой-то макет, как на киностудиях. Нет, не точно я выразился. А как точно? Ничего подобного в жизни не встречал». Какой в задницу макет, если стены капитальные, все сурово сделано, надежно собрано? Никаких тебе расслоившихся фанерок, никаких дощатых конструкций. Заборы, и те крепки, словно готовы сдерживать стада бизонов. А следов нет. В замке этот фактор не чувствуется так остро. Замки, видать, плохо впитывают и плохо отдают. Здесь же прет в полный рост. С одной стороны, на лицо идея новостройки под убогий ключ. Заходи доживи. Основное слеплено и слеплено на совесть. Только в супермаркет сгоняй пару раз на КамАЗе для затарки мелочью. И полный вперед запускай кота. С другой, не каждый захочет стать первопроходцем-реаниматором мертвого поселка без всяких признаков былой жизни. Так что настрой у нас был что надо. Вошли в первый двор. Крыльцо сбоку, справа. С мы заходить не стали. Сначала пошли по двору, шерстя против часовой. Я с помпой шёл первым. Револьвер вручил напарнику. Он из короткого ствола лучше меня работает. Вообще-то мы все стреляем неплохо, хотя и не мастера. Но есть ещё и прирождённый талант, и его не объедешь на одних амбициях. Костя в паре идёт позади. Беня висит спереди, и рука его легко, но надежно держит старый, добрый, революционный револьвер. Картич плохо понимает слово директриса, особенно если ружье стреляет позади тебя. Двор чистый, под ногами хрустнуло всего один раз. Вообще-то по шумам мы особо не прятались, нет смысла на подходах. Чего тут прятаться, если только что мы, такие нарядные, вывалили из ворот замка у всех на виду? Другое дело на мелких перебежках, тут полезно будет и потише. Хотя я интуитивно чувствовал, что никто нас не выцеливает, просто некому. Мутные пыльные стекла в тяжелых рамах, везде при открытых ветром настолько, что уже не скрипят, не качаются, значит, в помещениях гуляют сквознячки. Нужны сквознячки живому человеку? Подошли к сараю. Здоровенная постройка. Но не наша, не советская. Ворота раскрыты распашку. Это потом мы уже поняли и привыкли, что в этом мире есть такая примета. Если двери открыты, то, как правило, ничего там остроценного нет в принципе. Голые стены, тяжелая мебель, может быть, какая-то снасть или приспособа. А вот если заперты, то вполне можно наткнуться на по-настоящему радующее пасхальное яичко. Сбоку от сарая выход на огороды. Там виднеется заборчик поменьше. А вот вам и баня. Это наша, черная. Сортир во дворе, у забора. Махнул рукой кости. Проверь заведение. Сам же тихо двинулся к сараю. Быстро пролетел мимо, сразу вернулся и встал у двери. Послушал, подождал напарника. В сарай зашли одновременно, с двух сторон. Пусто. А сарай хорош. Грузовик ставить можно, и еще куча места останется. Светлый, просторный. По сценарию, в таком сбоку должен красоваться огромный сток свежего желтого сена, чтобы герою можно было запрыгнуть с разбегу и поваляться с дамой. Но сена, как и дамы, к сожалению, не имелось. Чердака на всю крышу тоже нет. Сразу скаты на мощных балках. Но у дальней длинной стены... Имеется потолочное перекрытие метра на два шириной, площадка-склад, рядом приставная лестница. На перекрытии три черные деревянные бочки в обручах, это уже может представлять интерес. — Командир, толчок, как сновья, доски добрые, но старые. — Понял Костя, ты прыгни наверх, глянь тару, а я к воротам. Большой низкий дом никак пока не реагировал на наши маневры. Узкие, длинные провалы окон смотрелись недобро, безжизненно. Тишина. Какая тишина стоит. Мышка не пробежит. Сразу попрятались. Две бочки пустые, в третьей какое-то нелущенное зерно, аж под крышку. Похоже, овес. Доложить, что ли? Я посмотрел на замок совсем рядом. На верхней площадке донжона размеренно шевелится фигурка. Поднял бинокль. Это наш радист Юра Ватяков. Крутит провода, колдует с антенной. «Ладно, потом доложим, чего по мелочам греметь». Тут зашипела рация. Гоблин сообщил, что они пошли во второй двор. «Найдена телега в хорошем состоянии. Полный пакет. А мы что-то тормозим. Надо бы пооперативней». «Двинули в дом». «Но оперативней у нас не получилось». Прямо на крыльце нас встретили отчетливые следы, отпечатанные на чистых гладких досках после дождевой глины. «Командир, блин! Да это же медведь!» Наклонившись, прошептал Костя, одновременно меняя револьвер на помпу. «Смотри, взросленький!» «Стоп! В дом не идем!» – прошептал я. «Тихо валим со двора!» На улице я достал мыльницу, несколько нервно вызвал второе звено. — Монгол в канале, — ответили почти сразу. — Гоблин ломает чердак. — Монгол, мы стопимся. В первом доме следы медведя. Похоже, двухлеток. Скорее всего, дом пуст, но проверить надо. Рация зашипела. — Нам подходить? — встревожился татарин. — Вам работать дальше. Справимся сами. На связи. Повесил мыльницу на пояс, повернулся к другу. Тот уже достал из кармана бумажные пакетики. Такой или подобный вариант мы рассматривали на разборах, потому подготовились заранее. Опять зашли во двор, опять обошли дом с тыла. «Пали!» Костя варварски улыбаясь, споро поджег пакетик. Кинул самодельную пластиковую домовуху в окно, сразу обостряя ситуацию аналогичными забросами и в боковые окна. После чего мы встали у двери, Меня слегка потрясывало, хотя большого страха не было, скорее азарт. Лунев даже не побледнел, он хоть и молодой, но уже охотник со стажем и мишек на берлоге брал. Да и чего там, два гладких, до да картечью из двенадцатого. Такой комплект из такого расстояния кого угодно на задницу посадит. Но подлый медведь в проеме так и не показался, не выскочил в панике наружу, как не показался — и ядовитый химический дым нашего оружия массового поражения. — Давай будем считать, что там никого нет, — вслух решил я. — Халтурим. — Ну, пусть пока проветривается, на обратном пути досмотрим, все единое мимо идти, — поддержал Лунев. — Во втором дворе, кальке первого, мы не нашли ничего интересного, что можно унести с собой, пустышка. Ни тебе полных бочек с овсом, ни следов хищных или копытных. Зато подробно осмотрели изнутри сам дом. Планировка тоже не наша. Непривычный он какой-то, дом этот. Что такое? Веранды нет. При входе сразу большой зал с камином. Где вечером сесть усталому мужчине. Сене или подсобка почему-то сбоку, и в них окно достаточно широкое, за решетчатыми ставнями. А... Это чтобы грузить через окошко, а не таскать по чистому залу. Все раком как-то. Печь-голландка, правда, тоже имелась одна на две дальние комнаты. Мебели почти нет, столы до да грубые стулья, кровати без матрасов, пустые сундуки, три комода и один большой шкаф. Пока что мы с Кастетом числились в аутсайдерах. Второе звено уже закончило осмотр своей стороны улицы. Гоблин что-то доложил контуру дежурной части о состоянии огородов, деталей я не расслышал. Сейчас второе звено направлялось осматривать рощу отдельную, как ее обозначил на схеме Бероев, а мы только взялись за наш третий дом. Но говорят же умные люди, что если ты взялся что-то делать основательно, то тебе обязательно воздастся. Двери сарая крепко затворены бревенчатым накидным брусом. И, соответственно, тут пожива была. Ну, сначала про сено, так вот и оно в углу было. Правда, давно уже не жёлтое и свежее, а сероватое, неприглядное, энтузиазма не вызывающее. Главное же воздаяние впечатляло. В сарае стоял автомобиль. Каких я уже тысячу лет не видел. Бортовой грузовичок с темно-зеленой военной кабиной. Такие военкоматы раньше любили на учет ставить, исключительно из-за покраски, как мне кажется. Ни разу не царапанные и не битые дощатые откидные борта. Чуть качающиеся на замках с цепочками. Характерная кабина с мордочкой молодого автомобильного наглеца. — Уж ты! Газон 53! Чтоб я лопнул! — восхищенно воскликнул Костя, открывая кабину. Сунул револьвер в кобуру. Залез. Попрыгал на сиденье. «Да он практически новый!» «Ты капот-то открой, попрыгун!» Осмотр подкапотного пространства удивил нас еще больше. Это не ГАЗ-53, это ГАЗ-52. В последний раз я такую бибику видел после восьмого класса, когда на лето устроился к отцу в автобазу помощником автослесаря, честно зарабатывая на первый и последний в своей жизни магнитофон. Небольшой рядный двигатель – Под капотом спать можно, столько осталось свободного места. «С запасом проектировали!» «Демон!» Глянь, челевые насадки на фарах. Угум, Ты кузов проверь!» И опять странности. Резина ремней не пересохла в трещинке. Провода высокого напряжения от крышки трамблера из формальдегидной пластмассы до наконечников свечей вполне себе эластичные. «Командир!» В кузове ящик, походу зип, и бак полный. Охренеть! В голове мелькнула картинка триумфального въезда геройской группы в замок. Медали, ордена, красивые девушки с платочками, вип-пирог с повидлом. Мелькнула и погасла. Конечно, погасла. Что, размечтался? Клеммы не откинуты, аккумулятор мертв. Вывернули пару пробок, плещется. Но заряда уже нет. «Демон, что делать будем? Может, аккум снимем и к электрикам? А есть гарантия, что всё остальное нормуль?» «Точно. Тогда грузовик надо прибрать. Такие пасхалки долго на свежем воздухе не лежат. Пусть толкают. Сначала доложим». Доложить оказалось непросто. «Весь контур? Или убежал куда-то с поносом?» «Или девчонки в дежурке тупо отключили рацию?» «Бардак! Все у нас как обычно!» Порав некоторое время напрасно, я плюнул и решил вызвать подмогу. «Эфир! Демону ответь!» Радист откликнулся почти сразу. «Эфир! Нашли важное! С контуром связаться не могу! Помогай! Прием!» «Демон готов принять информацию! Передам прием!» «Отклонено!» «Необходимо фиксировать, вносить в журнал. Тебе оно надо?» «Понял тебя, демон. Жди вызова, СК!» «Жди так жди. Мы вышли на пустую улицу. Солнышко по небу плывет, припекает, привычное, как бы наше. По растительности июнь по полям прет. По высоте солнца вроде как еще май. Не поймешь на глаз. Нужны точные измерения». А коллеги наши не откликнулись, или рацию притушили до поры, или партизанят там по какой-то теме. Дернуть их, что ли? Не, сейчас не буду. Вдруг помешаю. Потом Мишка меня высушит по-братски. Интересно, что сотников предпримет. Действительно. Проще отнести батарею, спокойно зарядить ее и отправить сюда с механиками. Можно эскорт пристегнуть для охраны. Но уже неплохо изучив характер командора, я предположил другое. Главный решит воспользоваться представившимся поводом размять личный состав, чтоб прогулялись, взбодрились, по на местности, для морального подъема. Да и мобиль полезно сразу притащить в замок. Тут тебе и зрелище, и добыча, народу будет приятно посмотреть. С этой точки наш замок смотрится настоящей крепостью. Никакой помпезности или вальяжности. Жестко выстроенное укрепление. Башен шесть, считая квадратного сечения донжон. Это единственная высокая башня. Остальные круглые, они чуть выше или в уровень стен, четыре по углам, пятая не посредине фасада, а почти рядом с крайней правой. В ней мы, кстати, обустроили базу сталкеров. Между этими башнями зажаты ворота, Они прикрыты выступающими секторами башен так, что стань чуть сбоку, и ворот не увидишь. На всех угловых башнях с верхней площадки квадратный лаз ведет в боевое помещение башни, бойницы в три направления. Бойницы разные. Есть узнаваемые узкие вертикалки, есть горизонтальные щели. Где как? У меня сложилось общее впечатление, что приютившая нас цитадель не предназначена для обороны стен от набегающих волнами татаро-монгольских штурмовых отрядов с лестницами. Хоть стены и высоки, но если ловкие бойцы заберутся наверх, хана, стены нам не удержать. Больно много дыр, ходов и лазов. Перекроенная неизвестными мастерами архитектура оборонительного сооружения оптимально заточена для огневого боя. А если учесть материал стен, то ли гранит, то ли габродиабаз, как сказал мне Дугин на последней пьянке, то можно стоять и против тяжелого вооружения. Хорошая крепость. Нравится она мне. Контур вызвал нас взволнованным женским голосом. Дежурная явно получила люлей, и я напирать не стал». Погавкаешься в самом начале пути, потом век от раблы царапаться обоюдно. Как-никак, а жена комода. Вот и у нас уже без блата не пробьешься. Да ладно, бывает. Нет еще опыта у девчат. Доложил все обстоятельно. Посоветовал сразу от греха найти Сотникова. У него голова светлая, пусть решает сам. Решение мы ждали недолго. Ворота замка распахнулись, и из него красивым строем на природу вышла сводная мангруппа. Пока что шагая в разножку, человек десять бойцов с гонтой во главе. Толкать таки решили. Всегда приятно осознавать себя правым в мелочах. Дождавшись прапора, коротко доложили. Показали предмет, рассказали про бочку с овсом и пошли дальше. «Есть зачет. Не зря мы булки уповидло получаем». На этой стороне нам осталось проверить колодец. Наш находился в конце улочки. Мишанин на той стороне в начале. Колодец оказался живой, сырой, водяной. Наклонили скрипнувший журавль, опустили оцинкованное ведро на полку сруба, целое, в хорошей степени сохранности, с остатками дождя и мокрыми мумиями насекомых на дне. Давненько в него питьевой водички не набирали. «Надо будет сначала все вычерпать раза на три», — заботливо заметил Константин. «И заменить нахрен это ретро? Двускатную крышу навесить над колодцем? Ворот поставить с цепью, чтобы звенело?» «Разберутся без нас. Пошли в огороды». Посад огибали по полю, шагая по клеверу, где обнаружили очевидные признаки жизни. Из-под ног пару раз порскнули напуганные полевки. Голосистая печушка взлетела с придворовых кустов — «Гляди, в заяц!» Лунев присел, потянул меня за рукав. «Жирный!» «Я тоже присел!» Косой внушал уважение. Здоровый, гладкий, прямо откормленный питбуль с ушами. Небывалый какой-то зайчище. Сидел себе вдалеке на холмике и нагло смотрел на незваных гостей. «А в бинокль!» «Ну и рожа!» «Ну и усы!» «Взять бы тебя за усище и сразу в котел на вытопку!» Медленно потащил было ружье к плечу, но напарник остановил. «Не возьмешь такого расстояния. Если и попадешь, то только синяк поставишь. На нем же жиру с два пальца висит». «Странно, это весной-то?» Костя покачал головой. «Или он наши поля, падла, весь год объедает?» «Надо их всех тут валить», — подвел я итог. «С такими зайцами-мутантами урожая замку не видать, это точно». Вселков наставить и собирать связками. Или капканов. Есть, Кастет, такие заичьи капканы. Усиленные. Ты только представь себе, какие тут водятся суслики! Они тоже вкусные!» В восторге от предстоящей охоты мой напарник чмокнул губами. С такими кровожадными мыслями мы вышли к огородам, которые совсем не впечатляли. Можно лишь угадать остатки былых культур. Я достал блокнот, зафиксировал кое-что из того, что смог понять. Ясно, что толковое съестное тут выращивать можно. Но опять же требуется осмотра специалистами. Только повернули мы к аэродрому, самому интересному, просто по-мальчишески, для меня объекту, как план поломался. Вдали громыхнули подряд четыре выстрела из гладкоствольного. Мы замерли на секунду. Потом быстро повернулись в сторону пальбы. Рвануло еще два выстрела. «Серый! Наши влипли!» — выдохнул Костя. «Стреляли в районе той самой рощи, где работала моя вторая пара. Мать твою! Вздрогнув от выплеска адреналина, я сдернул с пояса мыльницу. Но меня опередили. Видать, после того, как наш радист Юра от души вбросил дермеца на административный вентилятор... В замке все ответственные лица ходили накрученные с рациями на перевес. «Здесь берег! Гоблин! Доложите, что там у вас!» «Берег! Это у нас Бероев!» Капитан сам в дежурке засел выправлять ситуацию. Дальше состоялся очень примечательный диалог, со временем переросший в первый исторический анекдот нашего поселения. «Гоблин! Ответь берегу!» «Здесь, Гоблин! На связи!» «Тут на нас в роще два резких лося налетели. Положили обоих на. Но один еще дергается. Сейчас кончим». «Гоблин, живого постарайтесь сохранить до прибытия мангруппы. Как поняли?» Пшш, «Не понял. Зачем сохранять? Прием!» «Допросим!» «Доложите, что за лоси? Кто такие? Чем вооружены? Прием!» Пшш, «Ну это!» «Докладываю!» «Лоси очень большие, доисторические, да исторические, без байды, кожаные!» Вооруженные рогами и копытами, высылайте насильщиков и раздельщиков, ждем тут прием. Пш. понял тебя, гоблин, понял, мангруппа сейчас выдвинется. Пока весь наш локальный радиоэфир втихую угорал над этой замечательной беседой, я все ждал, спросит ли капитан о самом важном, если смотреть с моей колокольни. Не спросил паразит, Наполеоном всегда не до простых солдат. Вот за это уставное бездушье я чистых солдафонов и не люблю». «Гоблин, ответь демону. Миш, все целы?» «Командир, все нормуль. Только сидим пока, отходя к ловим». Нетипичная для Сумова болтливость полностью подтверждала последние слова. «Сдадим мясо, тут его под полтона будет. Досмотрим по заданию и к тебе ломанем. Прием!» «Добро, гоблин. Мы к аэродрому, догоняй. И еще!» Дочистить да наш первый дом. Медведи заподозрили, забросали окна домовухами, ушли выждать. Принял, сделаем. Ну его нафиг, дальше будем полной четверкой работать, пока не адаптируемся. Что-то больно бодро все тут начинает оживать. Лосяры из ледникового периода, вороватые медведи, зайцы-переростки. Так что сомкнем ряды. ВПП нашего аэродрома представляла собой типичную грунтовую летную полосу. Такие у нас используют в народном хозяйстве. Особенно запомнилось мне подобное в таежном поселке на Ангаре. Как-то в командировке полетал на Аннушках, пилотская кличка самолета Ан-2. В торце полосы, куда мы и вышли, была нарисована большая буква «Т». «Падать туточки». С мертвецким юмором расшифровал огромную букву Костя Лунев. «Добрый ты, Лунев!» Но мы и потопали прямо по полосе с остатками невысохших луж к огромному ангару в конце поля. На небольшом насыпном холмике слева стоял ветроуказатель. Он был хорошо виден со всех точек летного поля и сейчас не по-мужски провисал. Ветроуказатель, предназначенный для определения направления ветра, имел форму усеченного конуса и мог свободно вращаться вокруг своей оси. Ткань прибора была покрашена чередующимися полосами белого и красного цвета, а кромки конуса черные. Изящный предмет, что, интересно, почти не выцвел, не обтрепался. «Следы есть, вон, впереди», — заметил я, приседая, чтобы посмотреть под другим углом. Дожди постарались их замыть. «Ветер успел сгладить», — Но следы от ударов при посадке все равно остались. Не часто, но какие-то небольшие летательные аппараты сюда залетали. Может, Бероев был прав, и нам надо перекрыть лазейку? С другой стороны, на самолете таких размеров десант не привезешь, ну и с парашютами не сбросишь. А каких размеров? К сожалению, наши совместные познания в авиации не позволяли определить предполагаемый тип и размер летательного аппарата. «Командир, я чё хочу сказать? А давай сразу пойдем к диспетчерской», — возбудился Костя, когда мы проходили мимо бревенчатой сторожки с башенкой. «Видишь же, в ангаре двери нараспашку. Заходи, воруй. Нет там ни хрена». «Ну что ты суетишься, а?» — вяло возразил я. «Понимая, что Костян на 99 пудов прав. Пацаны обязаны проверить. Пацаны проверят». Здесь было как-то спокойно. Видимость по кругу отменная, никто на тебя внезапно не наскочит. Да и сама аура маленького сельского аэродрома, даже заброшенного, какая-то добрая, позитивная, как в старых комсомольских фильмах про советских летчиков. Нетревожное это место, вот чувствуется. Поэтому стволы мы пока прибрали, оно, конечно, надежнее и безопаснее постоянно ходить со стволами привес но такое передвижение за определенным порогом начинает сушить нерв провоцируя на ненужный несвоевременный страх. Я уже не говорю про усталость. Даешь нормы экзот, кодекс законов о труде, на длительность спецопераций. Как и во всем, в охоте полезны перерывы. Наверное, в реальной боевой обстановке приходится действовать иначе, не знаю. Ну, в реальной боевой и организм заработает иначе. А мы тут, тьфу-тьфу, пока не воюем, мы тут работаем. Да нахрена бы это так? Жить в постоянном предбоевом стрессе невозможно. Будь оно по-другому, казаки не разбили бы свои поля по границе Терека, а американские поселенцы не зажили бы сначала по берегам Миссисипи, а потом и Колорадо. Уверен, человеку работать надо, пусть даже и с револьвером на поясе. Вот и будем выполнять порученное нам задание. Ангар был свободен, что и требовалось доказать. А вот внутренняя боковая пристройка в нем нет... Навес, огороженный небрежно выполненными дощатыми стенками, закрыт на висячий замок. И кого это может остановить? Я достал кабар и просто выломал петлю. Ай да ножик, ай да я! А чего таким не выломать-то? Тут я немного отступлю от темы. Обожаю ножи. Когда узнал краем, что сотников тоже на них повернут, сразу испытал приязнь к родственной душе. Но, получив такой ножик, реально получил заряд энергии. Не воспринимайте всерьез сугубо личный бзик. Кабары есть моя давняя любовь, и как старый кабарист позволю себе совет. Из относительно новых моделей фирмы надо и стоит брать только D2 Extreme, модели 1281 или 1283. Сплошные технологии, ручка из кратен B, формованная горда и головка из порошка, берите именно его из-за зверски удачного дизайна и отменной стали, правильно термообработанная D2 – это нечто. Литые элементы хороши, кастетный вес в руке, а сам клинок чудно управляется. А уж в силовой работе конкурентов ему надо еще поискать. Поэтому петля умерла быстро, внутри стояли шесть двухсотлитровых бочек. Все потертые, краска облезла. Лишь на одной прочитывается «С.А.И». E. Что мы тут добыли? Я открутил крышку. Осторожно помахал рукой перед носом. Топливо. И не соляра. И не керосин, категорически заявил Костя, обоняв содержимое. Уверен? Охрен ли мне быть неуверенным, если меня моя бабка каждую неделю на своей даче подчует оладушками, которые жарит на керосинке. Нанюхался, знаешь ли. «Да ты у нас эксперт». Может, ты число определишь, которое октановое, не выдержав, съязвил я. Цитановое! огрызнулся кастет. Бензин, остальное наши определят. Ты докладывай давай, остряк!» Что, еще один зачет заработали? Так мы нужные люди, без нас никуда. Пщс. Контур, ответь демону! Примите находку. Контур, ответьте. Контур на связи, слушаю. Вы машину уже починили? «Сейчас уточню!» Пауза. «Нет, пока не завели, осматривают!» «Вы напрасно ее не завели, тут бочки полные, тонна 200 бензина. Высылайте катальщиков, раз автомобилистов нет, как поняли?» «Поняли хорошо, демон, конкретное место, ангара аэродрома, там увидите!» «Демон, меры примем, до связи!» Я удовлетворенно повесил рацию на место. Ласково похлопал ближнюю бочку по прохладной круглой бочине. «Заберут вас, заберут, не волнуйтесь. Скоро укатят. У нас там всех жуть какой спрос на любой хабар. Аж кушать не можем. Так нам все вы нужны». Пошли, Костя, к диспетчерской. На диспетчерской висел замок. «А? Что я тебе говорил?» Торжествующе глянул на меня Костя, ломая петли. Сейчас была его очередь играть роль взломщика. А чё, практику нарабатываем. Голосом Мишки зашипела рация. — Демон, мы на подходе! Не шмальните там! — Понял. Подходи, не бойся. Мы в диспетчерской. На первом этаже в углу нас встретил то ли пародийный ресепшн, то ли стойка ленивой продажи авиабилетов. По размерам так не больше двух билетиков в неделю. Стол для посетителей возле уже привычного узкого горизонтального окна, три простых стула рядом. Традиционный, как я посмотрю для этих мест, камин, только очень маленький, каминчик. Лавка деревянная, это стоит по другую сторону окна. Дверка в кладовку или подсобку, там пусто. И все. Еще в потолке есть лестница на второй этаж то есть вход в башенку, которую мы приняли или захотели принять за пункт управления воздушным движением. УВД, то есть. Не сговариваясь, дружно присели за стол, чтобы ненадолго разгрузить ноги, посидели с удовольствием. И ведь опять сруб, здесь-то зачем? Для тепла? Не знаю, какие тут зимы, но абрикос есть, судя по заброшенным садикам. Да и... это ведь не деревенская изба, это диспетчерская. Тут не живут, тут работают. Здесь нет и не может быть грудных детей, детских кроваток, распаренной молодухи из бани, утреннего вставания в труселях ногами на пол. Вполне хватило бы прочных дощатых стен с утеплителем, а то и без него. Но нет, тут везде срубы. Сколько это все может стоить? Ну пусть не в деньгах, в любом другом ресурсе, в рабочем времени, например. Да, жуть. А материала сколько ушло? Из отменных длинных сосновых бревен, траченных на пустой и потому бестолковый, пока во всяком случае, огромный ангар вполне можно построить в самый настоящий корабль. А если, я думаю, не в том направлении? Если реальная и основная опасность для жильца этих мест кроется не в суровости сезонных сюрпризов погоды, а в чем-то другом? И тут, как ни крути, ничего, кроме злонамеренного живого существа, В голову не приходит. Допустим, что тот след возле дома принадлежит вовсе не двухлетку, а милому медвежонку. Тогда каков его папа? Наличие крупных, а то и очень крупных хищников, вполне оправдывает использование такого типа строений, как и таких окон. Если так, то весело нам придется. Лады, надо будет обсудить с ребятами в спокойной обстановке. «А цунами такой дом выдержит?» «Мы входим!» — прокричали на улице, прервав мои размышления. «Да заходите уж, заходите, не тушуйтесь, спецназовцы мля!» — разрешил Костя. Ввалились наши, тут же обрадованно расселись, вытянули уставшие ноги, морды радостные, сами гордые. Еще не прошел у ребят запал, и мы их понимаем, в общем-то. «Печенки-то хоть сырой поели?» Мужики переглянулись. «Так я ему предлагал», — поведал Сомов, а он заменжевал. «Эх, не дождаться мне, когда по гоблину цивилизация прокатится», грустно вздохнул Шамиль. «Дикий он человек, сын дубовых сучьев и сперми родом». «Ну а места то свежего, надеюсь, прихватили?» с надеждой спросил Кастет, давно уже намекавший на критическую необходимость перекуса. «А то ща пожарим скоренько», Мужики опять переглянулись, теперь уже растерянно. «Парни, мой косяк, не сварил!» Хмуро взял на себя ответственность Мишка. «Мля, ну что вы за сталкера такие? Отдали все дяде, а братве болт, похоже!» Всерьез расстроился Лунев. «Это неприемлемо! Придется голимый сушняк жрать вместо шашлыка, ароматненького, полосками на палочке верченного. Отставить мечтание!» Я решил, что пора спасать ситуацию, пока парни не начали сначала рефлексировать, а потом и закипать. — Нет у нас времени на шашлык, на им пообедаем. — Не, командир, могли ж потом и на базе пожарить, — все не унимался Кастет. Он у нас такой, ворчун. — Да уймись ты, — рявкнул гоблин, нависая над костей всей своей неандертальской фигурой. — Сам пойду на кухню, отрежу тебе кусок. «Хватит вам!» «Значит так. Сейчас осматриваем второй этаж. Докладываемся по аэродрому, потом тут обедаем с Атасом по очереди. После уходим на нефтянку. Все встали». Костя поднялся первым. Показал всем, как он демонстративно умеет сплевывать на пол, и первым же полез по лестнице. И уже через десять минут я опять стоял у окна с мыльницей. «Контур, эфир, вызываю обоих, прием!» Коротко сообщив для журнала учета, что в диспетчерской найдено радиохозяйство, я предложил Юрию Ватикову перейти на запасную частоту, и уже там, наплевав на все правила радиообмена, заговорил подробно, вольготно, как по сотовой безлимитке. «Юра, мы тут нашли по твоей части. Прилично. Просто очень прилично. Опознали радиостанции Р-113 и Р-103». «Кроме них имеется небольшой приемник, очень старый, ламповый. Шамиль говорит, что такие стояли на самолетах ли ну и на Дугласах-Дакотах ленд-лизовских. Есть генератор на салазках, похоже, рабочий, но тоже не новый, громоздкий. Ну но и по мелочам дофига. Лампы запасные, детали всякие, стеллажи разборные, провода, антенны какие-то в углу стоят. Много мелочевки. Прием!» Тут я дал ему передохнуть. «Понял, понял. Вы там еще сколько будете?» «Юра, мы сейчас пойдем дальше. Ты так сделай. Мы в ангаре еще и топливо нашли в бочках. Уже передали инфу контуру. Они наверняка вскоре поедут сюда, а ты падай к ним на хвост. Тебя с напарником все равно не выпустят наружу, пока сотников с Бероевым зону не откроют. Давай, пока они не вышли за ворота, а то опоздаешь». Мужики тем временем расползлись кто куда. Костя пошел готовить нехитрый обед, Шамиль решил осмотреть местность вокруг диспетчерской, а Гоблин упилил к ангару, исключительно, как сказал, из любви ко всему большому. А тут наверху... Лучшего места для любования кругозором и не придумаешь. Окна во все стороны и высота. Казалось бы, невелик метраж, но некоторые детали местности отсюда проглядывались лучше, чем из замка, Грамотно место выбрано для аэродрома. Окна тут совсем другие, большие по площади, квадратные, почти нормальные. Однако и здесь имелись меры предосторожности. Каждый оконный проем забран в прочную пластинчатую решетку, не собранную на месте строителями, а склепанную в кузне. От нечего делать и для уточнения будущей карты я достал блокнот, бинокль, и по часовой стрелке принялся изучать местность через оптику, постоянно делая пометки карандашом. Хорошо разглядел ту самую рощу отдельную, где водится мясо. Не исключаю, что она вскоре станет у нас излюбленным местом свиданий сладких парочек. Еще пару раз пострелять залпами, и никакой лось туда больше не сунется. НПЗ, как мы для краткости стали именовать еще не исследованный объект предполагаемой нефтянки, Виден, если не как на ладони, то в бинокль, на расстоянии вытянутой руки. Ума не приложу, что нам там делать. Площадка примерно 20 на 20 метров окружена металлическим забором. В массивный ленточный фундамент были установлены частые столбы из трубы как минимум 15 сантиметров в диаметре. Пространство между столбами зашито арматурой и мелкой металлической же сеткой. Поверху оградки – егаза с протянутой внутри колючкой обыкновенной. Прямо-таки зона строгого режима в миниатюре. Центральные ворота смотрели на меня. Естественно, закрытые. Да не только на замок, но еще и на два швеллера. Все крашено темно-зеленым, не броско. Внутри периметра, насколько можно ожидать, находится никакой не заброшенный, а нормально законсервированный особый объект, где много всяких штепселей и включателей. Еще дальше к югу, в небольшом лагу, стоят две огороженные цистерны, от них к объекту идут трубы. И как мне быть? Идти и ломать такую красоту? Ну ее еще хрен сломаешь просто так. Сломали, а потом Что? Поглазели, поохали, дернули пару раз за какие-то красные рычаги, посвинчивали на память наиболее красивые шильдики и типа с чистой совестью упороли на доклад начальникам о чем-то? Ну его, от греха, пусть шлют полноценную техкомиссию. После почти тесного знакомства с НПЗ я хорошо осмотрел кромку ближнего леса, но ничего существенного или интересного не заметил. Противоположный лес я разглядывать и пытаться не стал, далеко. А вот дорогу из центра поселка в неизвестные дали видно отлично, особенно если с хорошим биноклем в руках удобно поставить локти на подоконник. Грунтовка выглядела не так, как она представлялась из замка. Со стены мне показалось, что центральная дорога виляет и теряется в холмах, уходя вдаль. Отсюда же мгновенно выяснилось совершенно неожиданное – В том месте, где грунтовка заканчивалась, а это километра три от нас, у дороги стоял невысокий столб. Не поверив сразу, я покрутил настройку, протер глаза. Плоховато видно из-за дымки. Точно! У дороги стоял дорожный знак. Самый настоящий. Содержание знака уже не разглядеть. Но то, что это есть неотъемлемый атрибут родных автодорог, без сомнения. Мне захотелось немедленно зарать, позвать группу, поделиться эмоциями и соображениями. Костя внизу без голоса что-то напевал, раскладывая Жорево. Пацаны на улице изучали и грели кости. Надо ли было мутить? Мне пока не все было ясно в картине. Раз дорога кончается, но знак стоит, значит, там грунтовка упирается. Правильно! В другую дорогу! Т-образный перекресток! «И это уже сведения стратегические, потому что невидимая мне дорога вдоль реки — это магистраль, соединяющая пункты, объекты и прочее интересное. Идет себе вдоль берега, сообщает, так сказать, и в одном месте пускает грунтовый отросток к реке, к замку. А какой важной детали пейзажа я еще не оценил? И как только я понял, какой, то сразу принял решение. Мы работаем» по вновь утвержденному плану. Благо таковое я себе выбил в самом начале. Нам виднее, что и в каком порядке осматривать в случае оперативного получения новых данных. Передав по рации команду личному составу на экстренный сбор, я вызвал дежурку и, подведя промежуточные выводы и итоги, сообщил, что в НПЗ нам делать нечего, приведя соответствующие аргументы. И вообще группа направляется для проверки по вновь открывшимся обстоятельствам — отправляемся перевыполнять план. Честно говоря, двигать нужно было немедленно. Но голодный желудок тут не в тему. А когда мы потом выкроем время и место для перекуса, неясно. Сейчас все становилось неясным. Во время обеда, состоявшего из хлеба, паштета и колбасы, запиваемых ключевой водичкой, я сообщил парням об увиденном и о своем решении. «Перспективно!» – поддержал меня Гоблин с оговоркой – «Только стоит ли так стрелки гнать? Или думаешь, что дорогу сроют?» «Точно!» — чуть помедленнее зажевал Кастет. «Лучше бы сперва нормально пообедать в замке горячим супцом да свежего меска резануть зубом, а потом двинем!» Шамиль ничего не произнес, он пока слушал других. «Стоит, ребята, стоит! Я сначала сам не понял, что меня подстегнуло, — стал разъяснять я. Ну там дымка в бинокль была видна на дороге. А потом она осела. Пыль? Тут же спросил умный татарин. Пыль! кивнул я. Чуть-чуть не успел. А там только что проехала машина. Вполне может быть, что машины в этом мире встречаются не чаще драконов. И если допустить, что она куда-то там поехала не навсегда, а по делам, то вскоре поедет обратно. Что характерно? К нам никакая машина не заныривала, не подъезжала. Заметили бы ее со стен. Там сейчас постоянно народ глазеют. И это мимо с пылью просвистело. А ведь стреляли. Грохот на всю округу. Так что машины здесь не только редкие, но и мутные. Готовиться надо ко всякому». Лица бойцов стали серьезными. «Ну что же, командир, тогда пошли к перекрестку. Там и решим, что дальше». Гоблин засунул жалкие остатки хлеба в свою сумму, на том обед и закончился.